когда дядя назначили ректором папского института христианской археологии, и Рэйчел даже присутствовал на его встрече с самим папой римским. Этот дворец был поистине гигантским, полторы тысячи комнат и залов, тысячи лестничных пролетов и двадцать внутренних дворов. Все здесь было до запутанным. Даже сейчас, направляясь в резиденцию папы, расположенную на одном из верхних этажей, они почему-то спускались вниз. Рэйчел не могла взять в толк, почему дядя назначил ей встречу именно здесь, а не в своем университете. Может быть, что-то похищено? Но почему тогда он не сказал об этом по телефону? Впрочем, она прекрасно знала о жестком кодексе молчания, существовавшем в Ватикане. Он даже записан в хронических законах. Святой престол всегда умел хранить свои тайны. Наконец, они подошли к маленькой двери без всяких надписей.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 ведь я уже имел счастье, вернее, несчастье прокатиться с тобой в одном автомобиле, когда ты сидишь за рулем. Добралась без потерь». Рэйчел улыбнулась с дяди и подошла к стоящему мужчину. Она обратила внимание на то, что дядя, обычно носивший джинсы, футболку и шерстяную кофту на пуговицах, сейчас был одет более формально в черную сутану с кантом и пуговицами фиолетового цвета. Видимо. Того требовала официальная обстановка. Он даже набриоленил свои пепельные оттенки кудри и подровнял козлиную бородку, которую сам он, правда, предпочитал именовать эспанелкой. «Это отец Торос, официальный хранитель мощей», — представил он своего собеседника. Пожилой мужчина встал. Он был на одет в черный костюм с белым воротничком священника. По его лицу скользнула едва заметная улыбка. — Я предпочитаю называться хранителем реликвии, — сказал он. Рэйчел окинула взглядом десятки стальных шкафов, выстроившихся до потолка. Ей приходилось слышать в этом помещении в Ватиканском хранилище реликвии. Но оказалось, она здесь впервые, и потому с трудом подавила внезапный приступ отвращения, занесенный в каталоги. Пронумерованные и отсортированные в этих ящиках хранились останки различных святых и мучеников. Мамифицированная кожи и фаланги пальцев, пряди волос, сосуды с прахом, обрывки одеяний, обрезки ногтей, высохшая кровь. Немногим известно о том, что по каноническим законам в алтаре каждого из католических соборов должна храниться тайная святая реликвия. И учитывая, что во всем мире то и дело открывались новые приходы, церкви или часовни, обязанности отца Торреса заключались в том, чтобы отправлять в них курьерской доставкой фрагменты костей или другие останки различных святых. Рэйчел никогда не могла понять одержимости римско-католической церкви древними мощами.